Хувей приходит в ярость. Недопесок улеснул, чтобы проверить свой дом и вообще похвастаться встречным лисом нарядом и нефритовой биркой. Отец с сыном остались одни. «Ты, лисий сын, неприятностей хушеню не доставил?» строго спросил Худзин. Хувей изрался в поисках чайника, чтобы промочить горло с дороги, и рассеянно отозвался. «Каких неприятностей! Что в небесном дворце принято небесных хорьков потрошить?» а, -а, -а. беспечно протянул Хувей. «Не один же я их потрошил, а вместе с Фейцинем и при полном его одобрении. Они его убить хотели, освалить на меня. Тут любой бы из себя вышел». «Но ты не волнуйся, я их достойно выпотрошил. Кишки по деревьям не развешивал, шкуру не сдирал, по частям их собирать не пришлось». Он взял чайник, встряхнул его и прислушался, не булькает ли внутри вода. «В общем, как я и говорил, будет свадьба», — продолжал Хувей, озираясь теперь в поисках чашки. «Вся лисья родня должна присутствовать». «Где Дзэдзе, кстати?» Худзин издал какой-то неопределенный скрип. Хувей поглядел на него, махнул рукой. «Знаю, можешь не скрипеть. Лисья знахари то и все, но плевать я на это хотел. Я хочу, чтобы Дзэдзе была на моей свадьбе». «Хусюань на твоей свадьбе не будет», — сказал Худзин. «Я знаю, что лисье дао то и все, но я так хочу. А если я чего-то хочу, то так оно и будет». «Хусюань на твоей свадьбе не будет», — повторил Худзин. «Хусюань мертва». Хувей, который уже успел наполнить чашку водой и поднести к губам, вздрогнул всем телом. Пальцы его разжались, чашка упала, задев край стола, и разбилась. «Что?» — потрясенно выдохнул Хувей. Худзин поморщился. Она нарушила лисье знахарское Дао. Что? буквально прорычал Хувей, не дослушав. Шерсть на его хвосте встала дыбом, а глаза налились кровью. Что ты сделал? Ты убил мою сестру? Я вынес приговор, сказал Худзин, продолжая морщиться. Свою судьбу она решила сама. Аура, окружавшая Хувея, потемнела и уплотнилась. Хувей взмахнул когтями. Стол треснул и разлетелся в щепки. «Ты убил мою сестру?» — рыкнул Хувей и снова взмахнул когтями. Стену располосовало. Камешки рикошетом продырявили ширму, задели щеку самого Хувея, но он не обратил на царапину никакого внимания. «Почему ты на мне срываешься?» — недовольно сказал Худзин. «В этом виноват тот дракон, на нем срывайся. Это из-за него твоя сестра превратилась в лисьего еретика». «Дзэдзэ не могла умереть», — рявкнул Хувей и, ничего более не слушая, вылетел из павильона, в щепки разнеся двери. Лисы и слуги, заметив его, попрятались. Аура, окружавшая Хувея, была просто чудовищная, а лису под лапу лучше не попадаться. Хувей ворвался в павильон, где жила Хусюань. Но теперь это была безликая, пустая комната. Все вещи и книги были вынесены. Хувей потянул носом. «Ничего». А ведь Хусюань прожила в этом павильоне несколько тысяч лет. Как мог ее запах так быстро выветриться? Хувей гневно зарычал, ураганом вырвался на улицу и завертел головой, пытаясь вынюхать Хусюань, но ее запах начисто исчез из поместья Ху, словно его здесь никогда и не было. Хувей выругался, полоснул когтями по воздуху, волна резак снесла несколько кустов. Прятавшиеся за ними лисы слуги, по счастью, успели пригнуться так что волной им лишь срезала шерсть на затылке. Но никто серьезно не пострадал, хоть и перепугались они знатно. Хувей рыкнул и ринулся обратно к отцовскому павильону. Кто знает, что бы он сделал в слепой ярости, но кто-то сзади дернул его за рукав. Хувей обернулся, занося руку. Тощая девчонка-леса, прикрывая голову руками, плюхнулась на землю и заверещала от страха. — А, это ты! — отрывисто сказал Хувей хватая ее за шиворот и ставя на ноги. Тощая, хоть и тряслась от страха, но, казалось, была полна решимости пойти до конца. «Я знаю, Гэга велел мне не показываться ему на глаза», — проскулила она. Хувей уже и забыл об этом. Все, что происходило с ним во тьме, он помнил смутно, как помнят сны после пробуждения. Пару раз чихнул и забылось. Но тощая исправно выполняла его приказ, все это время и никогда не попадалась ему на глаза пока Хувей был в поместье. «Дело прошлое», — безразлично бросил Хувей. Тощая понизила голос и продолжила. «Но я должна была сказать тебе правду, Гэга. Можешь мне уши откусить за это, но я все равно скажу». «Какую правду?» — насторожился Хувей. «О чем? «О твоей дзэдзе. Они тебя обманывают», — зашелестела тощая девчонка леса. «Она не умерла. Я сама видела». Она тут же испуганно тявкнула, потому что Хувей схватил ее за шиворот, приподнимая над землей и процедил. «Рассказывай!» ще принялась рассказывать. Когда лисы почувствовали, что аура лисьего знахаря исчезла из мира демонов, они потянулись к поместью Ху, чтобы выяснить, что случилось. Лисы-слуги бегали по поместью кругами и паниковали. Дядюшкам Ху было не до них. Старики набились в павильон собраний, чтобы обсудить происшествие. И были настолько заняты, что даже не удосужились проверить за окном, где и подслушивала любопытная тощая. Вообще-то девчонка-лиса не подслушивать туда пришла, а сделать лисью нычку. Ей удалось слисить с кухни приличный кусок баранины, а делиться с другими лисами не хотелось. Поэтому она решила его спрятать в дыру под фундаментом. Об этом месте знал только недопёсок, поскольку сам эту дыру и вырыл. Но сейчас в его мире демонов не было. Так что тощая с чистой совестью воспользовалась этой дырой для собственных нужд. Не отвлекайся! раздраженно велел Хувей, встряхнув девчонку лесу. Но это важный момент, возразила тощая опасливо. Кусок баранины играет в этой истории не последнюю роль. Это ведь была целая лытка. Лытка, задняя часть ноги от коленного сустава до бедра. Пока тощая прятала баранину, она успела услышать, что Хусюань нарушила лисье дао самовольно покинув мир демонов, и что Худзин собирается выпустить лисьий манифест. А вот когда Тощая пришла к нычке, чтобы забрать баранью лытку и съесть ее, она невольно подслушала то, что происходило на малом лисьем судилище. Хусюань тогда вернулась вместе с драконом, и Худзин сказал, что ее будут судить за нарушение лисьего дао. Уж такое Тощая ни за что бы не пропустила. И забыв про баранью лытку, принялась старательно подслушивать. «Твоя Дзедзе сказала, что лисье Дао не право, что нельзя душить лисят лисьих знахарей». Принялась пересказывать Тощая, загибая пальцы, чтобы ничего не пропустить. «Что она не хочет быть лисьим знахарем?» «Душить лисят?» — переспросил Хувей гробовым голосом. Но Тощая подробностей не знала. Не запомнила, потому что старшие лисы выражались сложными словами и все время цитировали лисье Дао, которое сама Тощая знала очень плохо. Поэтому она пересказывала подслушанное так, как могла. А потом твоя за что-то сделала и стала как мертвая. С вистящим шепотом сказала Тощая. Но только она была не мертвая, а все-таки как мертвая. Как это? Не понял Ховой. Что за сделала? Фьють! — изобразила Тощая. И из головы, как фонтаном, хлынул синий свет. А потом она стала как мертвая. Даже лисий запах пропал. Начисто. И что было дальше? разволновался Хувей. Где Дзэдза теперь? Тощая подняла палец вверх. Старый ящер ее унес с собой, потому что ему сказали, что твоя Дзэдза умерла для Лисива мира. Я не знаю, что это значит. Чистосердечно призналась тощая. Но они так сказали: А старый ящер сказал, что тогда заберет твою дзезе, раз твоя дзэдза им теперь не нужна. хувай задрал голову вверх, унес на небо? Дзедзе была жива?» «Жива, жива. Она даже что-то сказала. Только я не расслышала». Виновато добавила Тощая. Она вспомнила о бараньей лытке, полезла проверять, на месте ли та. И так ударилась головой, что в ушах зазвенели лиси колокола. Тут уже было недоподслушивание. Хувей, наконец, поставил Тощую на ноги и повел глазами по сторонам, размышляя, что делать теперь. Гнев его несколько поутих когда выяснилось, что Хусюань все таки жива, но ему очень хотелось разнести в щепки пару-тройку павильонов или хотя бы сараев, чтобы выпустить пар и оттаскать всех дядюшек Ху за хвосты поочередно. Он прекрасно понимал, что без них не обошлось. Он помнил, как судили его самого, и все старые лисы тогда присутствовали. Но Хувей все таки сдержался. «Сначала», — подумал он, — «выясню, что с Дзэдзэ» а уж потом вернусь и расчешу им шерсть вдоль и поперек». Хувей похлопал обалдевшую от неожиданного счастья тощую по голове и, превратившись в поток лисьей яйцы, взмыл в небо. «Если с Хусюань что-то случилось, то в этом мире одним драконом и десятком высших лис станет меньше».